Глава двенадцатая. Ни природное здоровье, ни врачебная помощь самого Павла Федотыча, ни самоотверженный уход Глафиры Мартиановны не могли изменить естественного хода болезни. Маша металась в бреду, отказывалась от еды, никого не узнавала. Редко на считанные минуты Видения отпускали ее, но и тогда у Маши хватало силы лишь на то, чтобы осознать, что минувшее было бредом, и, едва поняв это, вновь видела погибавшего Беневолинского, то окровавленного с огромными слепыми глазами, то летящего в пропасть, то тонущего в пучине, и всегда он безгласно разевал рот, и она понимала — что он зовет ее, спешила на помощь, а ноги не двигались, и ужас терзал ее до физической боли. Возможность спасти Аверьяна Леонидовича была только одна, к ней нельзя было прибегать бесконечно, ее следовало беречь, и Маша пользовалась ею, когда сил более не было. «Мама!» И мама появлялась, наклонялась над нею, вытирала пот, поила, переодевала, успокаивала. Маша отчетливо видела ее, но понимала, что разговаривать с мамой нельзя, что ответит она незнакомым голосом, и что тогда на помощь позвать будет уже невозможно. — Доченька, доченька ты моя! — шептала Глафира Мартиановна, переодевая Машу в сухую теплую рубашку. «Надобно передать Марию Ивановну в госпиталь», настаивал Павел Федотович, видя, что больная тает в горячечном бреду. «Там медикаменты, врачи. Да-да, ваше превосходительство. Светило науки не то, что я». Рихтер горестно кивал седой головой. «Глафира Мартиановна, прорыдав ночь, тоже соглашалась» и Маша была переведена в ближайший военно-временный госпиталь. Сама она не заметила и не ощутила этой перемены, но перевезли ее вовремя. Через неделю больная пришла в себя в незнакомой палате, и незнакомая сестра Милосердия в иной казенной форме была первой, кого увидела она. «Вот мы и в сознании!» «Нараспев, как маленькой, — сказала сестра, — «и глазки все видят, и ушки все слышат. Сейчас позовем доктора». «Зеркало!» Маша с трудом выговорила первое осмысленное слово. «Нельзя ли зеркало?» Сестра на миг задумалась, потом снова заулыбалась и беспечно махнула рукой. «Отрастут!» Мария Ивановна подала зеркало, и Маша увидела себя и не себя. Увидела незнакомое худенькое, очень бледное личико, знакомые синие глаза и чужую постороннюю голову, стриженную, как у новобранца. Последняя волна болезней, по многострадальным тылам, под конец свалила и железную Глафиру Мартиановну. Правда, то был не тиф, не оспа и даже не воспаление легких, а всего лишь простуда, но проходила она тяжело, и Павел Федотич наведывался по нескольку раз на дню. Генерал Рихтер тоже навещал больную, помогал в делах неотложных, и однажды среди очередной почты обнаружил письмо из Кишинева, адресованное Марии Ивановне Алексиной, Зная, как ждет Маша вестей о пропавшем женихе, генерал распорядился тут же переслать ей зашлепанный штемпелями конверт. Письмо было от братьев рожных. Ссылаясь на официальные сведения, братья с прискорбием извещали о гибели вольноопределяющегося Орловского полка Аркадия Прохорова. И жизнь сразу представилась конченной, без цели и интересов. И, едва окрепнув, Маша попросилась домой. «До какого пункта желали бы?» — угнетенно спросил Рихтер. «В Смоленск. Домой хочется». Рихтер выправил билет первого класса, подал личный экипаж, расцеловал и благословил. Провожала уже оправившаяся Глафира Мартиановна. Они добрались до Бухареста, распрощались по-родственному. Маша долго махала в окно, а когда оглянулась, в купе сидела Александра Андреевна Левашова. Чем ближе подъезжали к дому, тем все заснеженнее и суровее становилось вокруг. Поезд медленно полз по обледенелым рельсам, подолгу отдуваясь на станциях. Пассажиры высыпали из вагонов и прятались в спертом тепле вокзалов, гоняя бесконечные чаи. Но в первом классе чай подавал проводник. Вылезать не было необходимости, и случайные спутницы коротали время в разговорах. Дорогая моя, вы полагаете, что война – кровь, муки, смерть? Если бы. Увы, война – это безнравственность. Это торжество безнравственности. Это апофеоз безнравственности. Это триумф безнравственности. Да-да, дитя мое когда весьма воспитанная девица приживает на стороне ребенка, это война. Когда ваш друг и советник, которому вы доверяли как себе, оказывается мошенником, поставляющим гнилую муку, это война. Когда милая барышня Левашова покосилась на сдержанную Машу, становится «Содержанкой этого мошенника Хомякова? Что?» Вдруг спросила безучастная Маша. «Увы, дорогая моя», — вздохнула Левашова, — «не будем называть имен. Но ваша сестрица сама выбрала свой путь». Александра Андреевна строго откинула голову, ожидая возражений. «Но тихая» по-монашески не снимавшая платка попутчица, только тяжело вздохнула. Она более не спорила, не отстаивала своих взглядов. Она покорно выслушивала все, что ей говорили. И эта покорность очень нравилась Левашовой. — Вы прелестны, Машенька, прелестны. Не могу представить, что расстанусь с вами. Маша казалась что и ей не хочется расставаться с Александрой Андреевной. В уютном купе, в бесконечно длинном путешествии было покойно. Здесь она не встречала ни сочувствующих родных, ни любопытных посторонних взглядов. Рядом находилась женщина, которая говорила только о себе. И Маша была глубоко благодарна ей за это. Любое сочувствие... Любой жалостливый вздох Были невыносимы А Александра Андреевна Сокрушалась Что придется расстаться А потом напрямик предложила Маше Собственный дом неограниченные средства И вечную признательность Мой несчастный брат Любил вас Я знаю это Дорогая моя Я безмерно богата И безмерно одинока «Будьте милосердны, скрасьте мою страсть, и я устрою вашу судьбу, а бедный Серж будет радоваться на небесах и благословлять нашу любовь». Маша уже не хотела съехать в Смоленск, что-то объяснять, рассказывать, выслушивать, и она согласилась – посвятить свою жизнь развлечениям стареющей Матроны. Утонула в ее слезах и испытала странное, почти болезненное удовлетворение, что ставит крест на собственной судьбе. Все окончилось к обоюдному удовольствию, и обе проплакали добрых сорок верст. «Маша от горечи», «Александра Андреевна от умиления»,